Именно в эти дни Оля снова сблизилась с Клифом, который словно искал у нее защиты. Она старалась всячески поддержать его. Кимберли также, похоже, забыла обо всем, что когда-то пыталась предпринять против Ольги. «Знаешь», — заметила она, сверкая крупным рубином на мизинце, — «теперь я поняла, что была не права. Я вижу, что ты умеешь заниматься делом и приносишь Центуриону прибыль» так что можешь рассчитывать на меня, сестренка. И она сама протянула Ольге свою халеную руку с безупречным маникюром. Следующие дни принесли тревогу, однако, по заверениям лучших врачей клиники, состояние Элеонора быстро улучшалось. Мне кажется, заметил доктор Розуэлл, миловидная китаянка, что неделя через две можно будет говорить о выписке. Встречи со Стивеном пришлось временно прекратить. Оля понимала, что теперь ей надо быть с Клифом. Возможно, их отношения наладятся. Именно тогда она заметила пропажу своих кредитных карточек. Странно сказала она мужу. «Еще в начале года у меня исчезли две карточки, и теперь еще одна. Похоже, я становлюсь рассеянной». «Ничего», — ответил ей Пусть — «пустяки, не беспокойся об этом». Через несколько дней после того, как Элеонора попала в больницу, там произошло чрезвычайное происшествие. «Вы слышали?» — обратился Коли Клиффу, Элвин, когда они приехали туда. «Сегодня ночью на клинику было совершено нападение. Похитили в основном наркотики и какие-то токсичные вещества. Но странно то, что многие из этих веществ полиция обнаружила недалеко отсюда в мусорном баке». «Сплошной вандализм», — заметила на это Кимберли. «Нью-Йорк скатывается все ниже и ниже. Когда мама выздоровеет, я хочу провести несколько дней подальше от Америки, где-нибудь на Южном полюсе, дорогая?» — спросил ее Эллен. «Предпочту Бразилию», — ответила та, сверкая глазами. Однако то, что случилось на следующий день, полностью изменило планы не только Кимберли, Но и всего семейства Маккинзи Уля прекрасно помнила, что произошло тем утром. Когда она приехала в клинику, чтобы узнать о самочувствии Леоноры, медики были очень встревожены. Их нервозность передалась и Клифу, пытавшемуся хоть что-то выяснить. "Вам не стоит волноваться", заверил их доктор Розуэлл. "Просто непредвиденные осложнения, но это совершенно ничего не значит". Доктор — отрывисто сказал ей Клифф. Я делаю взносы в вашей клинике по миллиону долларов в год, для того, чтобы вы предвидели абсолютно все. Надеюсь на ваш профессионализм. — Дорогая, тебе нужно принять немного успокоительного, — сказала Кимберли, застав Ольгу в небольшом баре, прилегавшем к клинике. Мы все на пределе. — На, возьми. И она протянула ей небольшой флакон. — Что это такое? — с некоторым подозрением... Поинтересовалась Уля, так как знала, что в круг увлечений Кимберли входят и наркотики. Не волнуйся, безобидный транквилизатор, рассмеялась та, бери это, действительно помогает. Уля проглотила одну таблетку, и на самом деле, волнение, которое терзало ее, улеглось. Поднявшись наверх к палате Леоноры, она увидела, что обстановка остается по-прежнему тяжелой. Нет никаких известий, сказал Клиф. Он был бледнее обычного, выглядел подавленным. Мы будем молиться за нее. Сама Оля никогда не верила в Бога, хотя считала, что судьба существует. Именно судьба, неумолимая, равнодушная и не подвластная ничьим влияниям. Может быть, и то, что происходит сейчас, думала она тоже является частью какого-то ужасного и непонятного спектакля, и его можно созерцать со стороны или принимать в нем непосредственно участие, но изменить или остановить не в человеческих силах. Она осталась одна в коридоре. Рядом никого не было. Уля чувствовала, что грядет нечто страшное. Она вздрогнула, когда почувствовала, что кто-то положил ей руку на плечо. Это был Элвин. «Мне надо поговорить с тобой», — сказал он. И, не дожидаясь согласия, взял ее руку. «Ольга, ты должна знать, что я люблю тебя. Понимаю, это звучит нелепо, но я говорю правду. Я полюбил тебя с того самого дня, с той самой минуты, когда впервые увидел на том приеме. Ты была так одинока и осталась такой до сих пор. Ты думаешь, я тебе не подхожу? Чтобы быть с тобой, я согласен на все» и изменюсь, если ты захочешь этого. «Эл», — ответила Оля, — «мне кажется, что ты не совсем удачно выбрал момент. Здесь не место для такого серьезного разговора». «Почему же?» — воскликнул тот. «Теперь она поняла, что он был не в себе. Возможно, принял наркотики, так как его глаза неестественно блестели. Именно сейчас ты должна сказать Клифу, что не любишь его. По-моему, это ясно всем». «Или ты думаешь, что я не смогу обеспечить тебя? У меня тоже имеется доля в Центурионе, хотя клиф распоряжается ею, как ему заблагорассудится. Разумеется, у меня нет его миллиардов, но все же, зачем он нужен тебе, ответь? Нам вместе будет так хорошо, поверь». Не получив ответа, он внимательно посмотрел на нее, а потом, вскочив, произнес «Теперь я понял, почему ты не соглашаешься. У тебя есть кто-то. Но я ведь лучше, много лучше. Бросай клифа, если не хочешь разводиться, то давай прямо сейчас убежим, скроемся, и нас никто никогда не найдет. Представь, солнечный остров, на котором живем только мы, небольшой дом, свобода и любовь. Я буду писать картины, а ты станешь моей музой». Оля не успела ответить ему, как появилась Кимберли. Несмотря на то, что та минуту назад покинула маленькую часовню при клинике, она выглядела какой-то слишком радостной. Увидев ее, Элвин отошел в сторону, только прошептав, «Запомни, сказать «да» никогда не поздно». Через несколько мгновений появилась доктор Розуэлл. Она была смущена и едва начала свою речь, как Кимберли закричала. «Я поняла. Ее больше нет». Врач, отведя в сторону глаза, сказала. «Мы сделали все, что могли, но слишком нетипичное явление, видимо из-за осложнений». Отказало сердце. К сожалению, миссис Элеонора Маккинзи скончалась три минуты назад. Примите мои искренние соболезнования. Именно Уля спустилась вниз, чтобы сообщить эту новость Клифу. Он был в баре, пил кофе одну чашку за другой. Ольга никогда не видела, чтобы он курил, но теперь Клиф нервно мял в руке пачку сигарет. — Ну что, есть новости? — спросил он, как только Оля приблизилась к столику. — Клиф, произнесла она. — Только что сообщили, что твоя мама умерла. — Что ты сказала? — переспросил он обыденным тоном. Однако его рука вцепилась в чашку, так что Оля испугалась, как бы он не раздавил ее. Клифф, к сожалению, это так. Она умерла. Тот день был очень тяжелым для нее. Оля понимала, что Клифф переживает, что смерть матери, которую он очень любил, была ударом для него. Но в душе она ощущала, что это... это только к лучшему. Чтобы не выделяться среди других, Ольге пришлось скорбеть по женщине, которая она не испытывала ни малейшей симпатии. «Бедная Леонора», — только и повторяла она, «какая потеря для нас». Похороны были чрезвычайно скромными, несмотря на ажиотаж прессы, которая почему-то стала муссировать слух, что смерть матери одного из богатейших людей страны скоропостижная и подозрительная. Присутствовали только ближайшие родственники. Теперь Ольга стала равноправным членом клана МакКинзи. Пути назад не было. Тот единственный шаткий мостик надежды, который соединял ее и Стивена, рухнул в пропасть. «Милая, когда мы встретимся вновь?» — спросил Стивен, позвонив ей. «Я понимаю, ты должна быть с мужем, но я просто не могу без тебя». «Еще несколько дней, Стив», — отвечала ему Оля. Клифу сейчас тяжело, и я буду рядом с ним». Она должна быть с мужем. Но это оказалось так же напрасно, как и попытки вновь сблизиться друг с другом. Сначала Оля решила, что все налаживается, но вскоре она убедилась, что Клифф по-прежнему предпочитает ее обществу, общество молодых девчонок. Он шептал ей слова любви, говорил, что им очень тяжело, а буквально через день... Оля узнавала, что никакого совещания, на котором он якобы остался допоздна, не было, так долго продолжаться не могло. «Кажется, нам пора прояснить ситуацию», — предложил сам Клифф. «Это произошло всего через неделю после смерти его матери. Если первые дни были для него тяжелыми, то потом он чрезвычайно быстро пришел в себя». Оля подозревала, что мать, властная женщина, имевшая на него безграничное влияние, была тем человеком, который мог обуздать его, остановить. Теперь же Клифф чувствовал, что он может делать все, что угодно. «Я тебя слушаю», — сказала Оля. Посмотрев на часы, она увидела, что уже около двух ночи. Время для серьезного разговора не самое лучшее, но что поделаешь. «Мне кажется», — проговорил Клифф, — «что наш брак не был ошибкой». «Ты именно та женщина, на которой я хотел жениться». «Приятно слышать, дорогой», — произнесла Оля с некоторым сарказмом. Ей стало ясно, что это только прелюдия. Дальше он скажет другие слова. Так и произошло. «Но ты понимаешь», — продолжил он, — «понимаешь, что мы слишком разные. У каждого из нас есть свои интересы, свои увлечения и тайные страсти. Мне кажется... «Я по-прежнему люблю тебя, но это уже не то, что было тогда, в Лондоне. Не думай, что я предлагаю тебе что-то циничное или аморальное, но я считаю, что какое-то время нам лучше жить отдельно. Я повторяю, ты меня полностью устраиваешь, я могу положиться на тебя, ты работаешь в моем концерне, но все же... Все же в своей постели ты предпочитаешь видеть другую», — закончила за него Оля. Если речь шла о прагматичном разделении обязанностей, то она не имела ничего против. Клифф, бывший для нее когда-то всем на свете, перестал быть таким желанным. В конце концов, у нее и так все есть, и она уже никогда не потеряет деньги и власть, которые они дают. А ведь это единственное, ради чего она старалась выбиться на самый верх. Может быть, то, что с Клифом ничего не вышло, она заслужила, ведь думая о том, Как стать выше других, она забыла о главном, о заповедях, которые нельзя нарушать. Нет, она никого не убила, не украла, не совершила иной грех. Просто ее цель стала навязчивой идеей. Потерять же все ради морали, которой все пренебрегают, но которая почему-то еще существует, она не хотела. Теперь Ольга будет свободна и богата, и у нее есть Стивен. «Единственный человек, кого она любит?» «Клифф», — ответила она, подходя к мужу. «Мне кажется, твоя идея не лишена рационализма, но я поставлю несколько условий. Я не хочу, чтобы ты разводился со мной. Мне требуются деньги, то есть ты по-прежнему будешь содержать меня. В отличие от твоих пассий, я много не потребую, но я хочу вести тот образ жизни, к которому привыкла за эти два с половиной года, и еще». Я тоже имею право на свою личную жизнь. Кажется, это все. Теперь исчезла ложь, которая сопутствовала их жизни в течение многих месяцев. И Клиф и Ольга вздохнули с облегчением. «Я знал, мило, что не ошибся в тебе», — произнес он, целуя ее. «Я знал это». Отныне вся жизнь Ольги была посвящена одному человеку, Стивену. Тут, узнав о своеобразной сделке, которую она заключила с мужем, изумился, но, понимая, что это только в его интересах, согласился с ней. «Я и не подозревал, что ты такая расчетливая, дорогая», говорил он, целуя ее. «Кто бы мог подумать, что все закончится именно так?» «А почему нет?» — отвечала Ольга, нежесть в его объятиях. «Раньше она и сама не подозревала, что способна на такое». «Прежняя Ольга...» стеснительная, полная каких-то глупых идеалистических фантазий, исчезла. Она чувствовала, что полностью изменилась, повзрослела и стала более жесткой. Деньги — вот к чему она стремилась все эти годы, и скрывать это глупо. С собой нужно быть откровенной до конца. Никакой любви, никаких чувств, никакой поэзии, только деньги. А раз так, то теперь она не хочет возвращаться туда, где была никем. Четыре миллиарда долларов. Таково состояние Клифа и, согласно прогнозам, оно будет увеличиваться еще на миллиард ежегодно. Оля когда-то считала каждую копейку, ездила на метро и донашила одежду своих сводных сестер, а теперь получила контроль над невероятными деньгами, недвижимостью и драгоценностями. «Я хочу, чтобы мы всегда были вместе, милая», сказал ей Стивен. Он только что завершил одно тяжелое дело, как всегда блестяще, и его клиент, подозревавшийся в изнасиловании и убийстве своей подружки, был оправдан. «Мы всегда будем вместе, Стив», — ответила Ольга, чувствуя, что хочет этого. «Но только...» — но только, повторил Стивен, откупоривая бутылку шампанского. Пена шипя оседала в бокалах. «Только для этого тебе требуется стать вдовой, Оля». — сказал он, улыбаясь. — Прости, плохая шутка. Я хотел сказать, что если с Клифом что-то случится, то именно ты станешь его наследницей. И тогда мы сможем оформить наши отношения. Это не главное, но все же. Ведь когда-то мне придется жениться, и я хотел бы, чтобы именно ты стояла со мной перед алтарем. Но это мысли вслух. Клиффу нет и сорока, придется оставаться любовниками. «Видимо, да», — сказала Ольга, закрывая глаза и отдавая страсти. «Но мысль о том, что смерть Клифа избавит ее от многих неудобств и сделает богатейшей женщиной в мире, глубоко засела в подсознании. Смерть, она сопровождает ее по жизни. Часто бывает так, что стоит ей пожелать, и тот, кто стоит у нее на пути, вдруг становится тенью. Но она не хочет, чтобы Клиф умер». «Нет, нет, не хочет». «Или все-таки...» «Как я люблю тебя, Стив!» Пробормотала Ольга, царапая ему спину. «Мы всегда будем вместе». «Всегда». Ольга подписала чек, оставив графов, в которой требовалось указать сумму, незаполненной. Так было нужно. «Что ты делаешь, дорогая?» спросил Стивен, обнимая ее за талию. «Кому ты выписываешь этот чек?» «Да так, ерунда», — ответила она, стараясь спрятать глаза от его глаз. «Небольшие долги, знаешь ли. Их счастье слишком красиво, слишком сказочно для того, чтобы быть настоящим. Но теперь требовалось немного терпения, чтобы оно стало реальностью. Совсем немного». Конец лета выдался на редкость жарким, солнце палило нещадно, поэтому Клифф решил взять небольшой отпуск». Уля не мешала ему. Она знала, что его очередное увлечение не опасно для нее. А раз так, то почему бы не дать мужу свободу? «Я планирую скрыться с глаз общества где-то в середине августа», — сообщил он ей. Уля подумала, что их отношения начали выравниваться именно после того, как они стали чужды друг другу. Может быть, именно разрыв, одиночество или что-то подобное — «Помогает лучше понять другого. Во всяком случае, нынешний образ жизни устраивал их обоих. Сегодня 8 августа», — сообщил ей Клифф. «Было воскресенье. Следующая неделя обещала быть на редкость тихой и умиротворенной. Не забудь», — напомнил он ей, — «завтра мы просто обязаны явиться на этот прием. Потом журналы будут восхищаться тем, какая мы счастливая пара. Завтра я, кстати, принимаю одну из этих писак». Очередное интервью. 9 августа, понедельник, ознаменовался очередной новостью не самого удачного свойства. «Дорогая, в России опять сменилось правительство», — сообщил ей Клив, когда Оля утром спустилась к завтраку. «Теперь придется налаживать новые связи. Но что поделать, может быть, именно в такой нестабильности и заключается залог всеобщего равновесия». — Я вернусь около четырех после интервью, потому что к восьми нам надо быть на приеме. Надеюсь, дорогая, ты будешь там блистать. Миссис Оранжерон, домработница, не так давно нанятая по настоянию Кимберли, получила приказание приготовить легкий ужин к шести. Там ведь вряд ли будут хорошо кормить, — рассмеялся Клифф, уходя в офис. Он вернулся, как и обещал, около четырех. Ужин, приготовленный миссис Оранжерон, был великолепным. Мне кажется, я переел. Пожалуйста, Клифф, поднимаясь из-за стола. Он выглядел неважно. Мне нужно уладить кое-какие срочные дела. Я буду у себя в кабинете. Около семи миссис Оранжерон, чей рабочий день подходил к концу, сказал, что собирается уходить и хочет узнать, не требуется ли чего-либо. «Спасибо, нет». Ответила Оля. Может быть, вы спросите у Клифа? Кстати, скажите ему, что нам пора выезжать. Да, мэм, ответила та, направляясь в кабинет Клифа. Через несколько секунд Оля услышала торопливые шаги. В комнату влетела миссис Оранжерон, потерявшая всю свою невозмутимость. Миссис Маккинзи, проговорила она, мне кажется, вам лучше само это увидеть. Похоже, у мистера Маккензи удар или что-то подобное. По-моему, по-моему, он умер. Ольга помнила все происходившее потом до мельчайших подробностей. Совершенно не волнуясь, она проследовала в кабинет Клифа. Тот, скорчившись, лежал лицом на письменном столе. Одна его рука тянулась к горлу, другая сжимала ручку с золотым пером. Подойдя к нему... Уля взяла его запястье, еще теплое, но уже начинающее остывать. Заглянув в лицо мужа, она произнесла, повернувшись к испуганной миссис Оранжерон. — Кажется, вы не ошиблись. Мой муж умер. — Тогда, мэм, — продолжила та, — было бы разумно вызвать полицию или службу спасения? — Я думаю, это излишне, — проговорила Ольга. — Вы правы. Похоже на сердечный приступ или инсульт... Он слишком много работал в последнее время. Слишком много. «И все же, — настаивала миссис Оранжерон, — вам в любом случае потребуется заключение врача». «Я сама знаю, что мне делать, — миссис Оранжерон, — оборвала ее Ольга. Теперь она стала вдовой. А ведь именно это нужно ей больше всего. Клиф умер. Вот он, мертвый, навалился на письменный стол». Она живая, стоит рядом. Ольга взяла трубку телефона и набрала номер Стивена. Мистер Ван Бюкинен, официально спросила она, глядя на миссис Оранжерон, которая по-прежнему в нерешительности стояла рядом. Это Ольга Маккинзи. Я прошу вас немедленно приехать ко мне. Что-то случилось, дорогая, встревоженно спросил Стивен. Да, только что умер мой муж поэтому мне нужен кто-то, кто объяснил бы все юридические тонкости». «Что?» — изумился Стивен. «Его удивление было неподдельным. Клиф умер. Я еду немедленно. Без меня не предпринимайте никаких действий». Он появился меньше, чем через двадцать минут. «Мне пришлось гнать так, что я нарушал все мыслимые и немыслимые правила», — сообщил он, проходя в кабинет. «Боже мой!» — воскликнул Стив, глядя на тело Клифа, «Как это произошло?» «Не выдержало сердце», — ответила Ольга слишком быстро и громко. Миссис Ронжерон посмотрел на нее и отвела глаза. «Ты не имеешь к этому отношения?» — тихо спросил Стивен, выпроводив домработницу на кухню. Он смотрел ей прямо в глаза, и Ольга, выдержав его взгляд, ответила. «Разумеется, нет, милый». Я начинаю верить судьбу. Именно ей было угодно сделать меня вдовой. И теперь мы сможем быть вместе. — Как-то подозрительно, — вздохнул Стивен. — Он был еще молод. В любом случае придется поставить в известность полицию. Если мы будем дольше тянуть, то у твоей служанки появятся обоснованные подозрения. Ведь тебе нечего бояться? — спросил он еще раз, сжав ее локоть. — Я невиновна, Стив. — ответила она. — Я не имею к этому ни малейшего отношения. Следующий день стал настоящей сенсацией. Заголовки всех газет сообщали о скоропостижной неестественной, как подмечали некоторые, новой смерти в семействе Маккинзи. Меньше чем за два месяца умерли мать и сын. Теперь Ольга Маккинзи, 28 лет, которая всего несколько лет назад была никем, работая преподавательницей в приюте для детей-инвалидов, становится наследницей одного из самых крупных состояний в США, сообщила одна бульварная газетенка, принадлежавшая другу Кимберли. В наших руках находятся неопровержимые доказательства того, что именно она единственная наследница своего покойного мужа, а тот факт, что теперь в ее распоряжении Оказалось не менее 10 миллиардов долларов, если учитывать личное состояние Маккинзи и стоимость акций Центриона вместе с недвижимостью, наводят на мысль, что это дело в скором будущем получит огласку. Так, и случилось. Что происходит? Только я успела спросить Ольга, когда через день рано утром в особняк, где она была абсолютно одна, ворвались полицейские. Обыск миссис Маккинзи — ответил ей пожилой толстый лейтенант. — Ознакомьтесь с ордером. Если желаете, можете вызвать своего адвоката. — Ребята, начинайте! — крикнул он своим подручным. — И на каком основании? — спросила она, кутаясь в халат. — На основании факта убийства вашего мужа, — ответил ей полицейский. Три часа назад экспертиза установила, что он был отравлен алкалоидом, «Физа с тегмином. Чрезвычайно нетипичный способ убийства, скажу я вам. За 30 лет моей работы подобное встречалось только единожды. В восемьдесят восьмом, когда жена отравила мужа и его любовницу. Она была химиком-экспериментатором. Сейчас отбывает пожизненное заключение. «Я вызову адвоката», — произнесла Ольга. «Ваше право, миссис Макинзи», — ответил ей полицейский. «Наблюдая за тем...» Как роскошный особняк превращается в большой бедлам, Ольга набрала номер Стивена. Автоответчик сообщил ей, что его нет, но если кто-то желает связаться с ним, пусть оставит сообщение после гудка. Она вспомнила, что он уехал из страны на несколько дней по важному делу. Стивена нет, защитить ее некому. Хотя от чего? Она невиновна. — Шеф, похоже, здесь кое-что имеется, — крикнул кто-то из кухни. Полицейский скрылся там и появился через несколько секунд, держа в руке, обтянутой резиновой перчаткой, небольшой пузырек оранжевого стекла, наполовину заполненный кристаллическим порошком. «Интересно, что это?» — проговорил тот, кто руководил обыском. «Ага, здесь имеется этикетка — салицилат физостигмина. Но экспертиза установит это. Как раз то, чем был отравлен ваш муж. Вы, может быть, не знаете?» Но из-за того, что свет, разлагающе действует на этот алкалоид, его хранят в подобных оранжевых упаковках. Физостигмин, похищенный незадолго до смерти вашей свекрови в клинике из лаборатории. Кто знает, может быть, наркотики были украдены только для отвода глаз, ведь их нашли в ближайшем мусорном баке. Итак, миссис Ольга МакКинзи. Ольга посмотрела на пузырек. Тот, который дал ей свободу, и который делает ее теперь несвободной. Она перела взгляд на полицейского. Вы арестованы за убийство своего мужа, Клиффорда Джорджа МакКинзи, произошедшее 9 августа сего года. Вы имеете право на адвоката, причем если у вас нет средств нанять его, то он будет предоставлен вам бесплатно. Право хранить молчание, при том все, что вы произнесете... «Может быть использована против вас в суде?» Наручники защелкнулись на ее запястьях с неумолимым холодом и тяжестью. «Вы хотите что-то сказать, миссис Макинзи?» — обратился к ней лейтенант. «Я невиновна. Вы слышите? Я невиновна!» — закричала Ольга, чувствуя, что ей никто не верит. Ну, почему рядом нет Стивена? Он бы помог ей». Страх и истерика внутри ее нарастали, заволакивая кровавой пеленой глаза. Ее подтолкнули к выходу. Было раннее утро 11 августа. Их ждало несколько полицейских машин. «Я невиновна!» — крикнула она еще раз, бросив последний взгляд на роскошный особняк. «Я невиновна!» — прошептала Ольга, когда машина рванула с места. Она знала это. Но поверят ли ей другие? «Понимаете!» «Я невиновна».